Глава 16. Плазменные телевизионные панели в бизнес-центре Зиху Резорт-отель украшало название конгресса Биотехнологии омоложения и продления жизни. К чему стремились великий Гиппократ и его современники 2400 лет назад? Спрашивал с подиума солидный топ-менеджер группы страховых компаний INNSU и сам отвечал. К тому же, к чему стремимся и мы? К здоровью. От здоровья зависят внешний вид и самочувствие, ясность ума и способность к деторождению, многолетняя деловая активность и прочие важнейшие составляющие нашей жизни. Ученые терпеливо ждали, пока закончатся обязательные речи на церемонии открытия. Ева и Мунинцы Одинцовым были единственными, кто ловил каждое слово, любая информация могла пригодиться. У древних греков эстафету подхватили древние римляне, говорил страховщик. В течение нескольких веков они достигли заметного успеха и составили первый классификатор человеческих возрастов. До 14 лет римлянин считался юным. 15 для него наступала зрелость, а 43 старость, которая длилась до 63 лет. Но ну, счастливчики, которым повезло перешагнуть этот рубеж, попадали в категорию долгожителей. Древнеримская классификация не понравилась Динцову. Старик в 43 года? Что за хрень? возмущенно пробурчал он. "Это давно было", утешил Мунин, а Ева покосилась на обоих высоко вскинув брови. "Не мешайте слушать". За минувшие две тысячи лет человечество проделало колоссальный путь, говорил топ-менеджер. Сейчас мы неплохо приспособлены к жизни. Наш организм сам замедляет процессы старения. Молодость продолжается с 18 до 44 лет. Следующий интервал от 45 до 59 это средний возраст. Пожилым называют человека в возрасте от 60 до 74. Только после этого приходит старость. От 75 до 90 лет а долгожители здравствуют и дальше. Нормы Всемирной организации здравоохранения отчасти примирили Одинцова с действительностью, а совсем еще молодой Мунин шепнул ему. Средний возраст совсем другое дело, да? Угу. Осталось до пожилого дотянуть, отозвался Одинцов. И Ева опять сердито глянула в его сторону. Долголетие Троицы оказалось под большим вопросом. Гибель Моретти подтвердила очевидную мысль: чужие тайны здоровья не добавляют. Как раз поэтому две недели назад Одинцов отказал Дефоржу в помощи, чтобы уберечь своих компаньонов. Теперь итальянка лежала с простреленной головой на террасе кафе среди разбитой посуды и остатков завтрака. Дефорж разбирался с местной полицией, а Троица спешно переехала в Зиху Резорт Отель и влилась в толпу участников конгресса, изображая экспертов компании-спонсора. Впрочем, Одинцов считал, что ему и его напарникам повезло. Снайпер сделал единственный выстрел. Целью была именно Маретти. Никто из строицы не угодил под пулю. Италянку заставили замолчать, но перед смертью она многое рассказала. Еве и Мунину, на глазах которых произошло убийство, не хватило времени, чтобы осмыслить случившееся. Они метнулись в отель и едва успели переодеться к началу конгресса. Разум человека старается экранировать ужасные воспоминания. Если экрана нет, мозг его создает, но тут ничего выдумывать не пришлось. Инстинкт самосохранения требовал как можно скорее найти создателя препарата Кинапс-Рекс. От того, насколько быстро троица справится с этой задачей, зависела жизнь не только Клары и ее родителей. Смертельная опасность грозила уже всей компании. «Нетрудно заметить, как далеко мы ушли от стандартов древнего Рима", говорил представитель ЮНЕСКО. Старик двухтысячелетней давности сегодня считается молодым человеком, а долгожитель всего лишь пожилым. Но согласитесь, что интервалы выглядят очень условными. Это лишь вопрос удобства расчетов, магия круглых чисел. Рубежами названы 45, лет, 60, 75, можно задать вопрос, почему не 47, 58 и 73, а я спрошу иначе. Когда мы покончим с этим разделением? Когда человек сможет оставаться на пике формы гораздо дольше, чем сейчас, и в конечном итоге сколь угодно долго? Страховщик сверкнул улыбкой, обвел взглядом аудиторию и закончил. Не сомневаюсь, что благодаря вам и вашему выдающемуся интеллекту, человечество уже совсем скоро получит ответ на свой главный вопрос. Учёные облегченно выдохнули и зааплодировали. После официальной части они могли заняться настоящим делом. В программу были включены лекции, семинары, дискуссии за круглым столом. Производители препарата Рекс» участвовали во многих мероприятиях как спикеры, оппоненты или как слушатели, поэтому троица разделилась, чтобы взглянуть на каждого. Константин Кашин, Гастон Шарлемань, Абрахам Буцма, Чэнь Юшэнь и другие фигуранты списка Дефоржа решали одну и ту же задачу, но шли к бессмертию разными путями. Ева Мунин и Одинцов уже знали, что этих путей семь. Первый путь генная инженерия, которой занимаются Буцма и Чэнь. Они с коллегами создают теорию и модель старения, совершенствуют диагностику ищут гены, отвечающие за продолжительность жизни, определяют шаги для разработки лекарства от старения и проводят эксперименты по созданию нестареющих трансгенных животных. Второй путь продления жизни регенеративная медицина. К ней имеют отношение Шарлемань и Буцма. Ученые, идущие этим путем, конструируют биореакторы для длительного поддержания жизнедеятельности органов вне тела и пересаживают органы между клонами. Они модифицируют стволовые клетки, экспериментируют с трансплантацией органов и частей тела, а кроме того, ищут способы развития человека собственные механизмы регенерации. Третий путь омоложение. Наномедицина. Здесь прекрасно зарекомендовали себя разработки Кашина, хотя он чистый физик. Сторонники наномедицины создают наноустройства, способные подключаться к нейронам и передавать информацию на внешний компьютер. Ими в лабораториях заменяют отдельные клетки организма с тем, чтобы постепенно заменить все клетки, и в первую очередь клетки мозга. Это позволит передать компьютеру мозговые функции. Наномедики все более успешно применяют нано-боты для адресной доставки лекарств, устранения тромбов и уничтожения опухолей. С третьим путем отчасти пересекается четвертый – использование искусственного интеллекта. Троица этот путь был знаком лучше остальных благодаря недавним приключениям в Иерусалиме и Лондоне носимые гаджеты позволяют искусственному интеллекту постоянно мониторить состояние здоровья человека, проводить медицинскую диагностику, назначать исследования и обмениваться информацией с научными центрами в режиме онлайн. Искусственный интеллект обучают генерированию творческих идей, проверке их на практике и совершению открытий в любых областях. А в недалеком будущем этот путь должен привести к созданию полноценной модели мозга и загрузке человеческого разума в компьютер. Второй, третий и четвертый пути увеличения продолжительности жизни взаимосвязаны с пятым киборгизацией. Биотехнологи учатся поддерживать жизнь человека с помощью внешних систем при отказе внутренних органов и конструируют искусственные органы с источниками питания повышенной емкости. Они разрабатывают роботов-хирургов, способных проводить сложнейшие операции. Логику сторонников этого пути понять несложно. По мере замены органов частей тела бионическими протезами проблемы старения постепенно сойдут на нет, а следом исчезнет само старение. Когда появится полностью искусственное тело и разум будет перенесен в компьютер или облачное хранилище, В круизе на яхте Мунин, еще не видевший меморандумы Дефоржа, сумел предвосхитить шестой путь продления человеческой жизни, который перекликается с четвертым – цифровое бессмертие. Но голограммы Майкла Джексона или Уитни Хьюстон здесь ни при чем. Ученые моделируют нервную систему насекомых, червей, улиток и более сложных существ, постепенно подбираясь к созданию действующей модели человеческого мозга. Они ищут способы расшифровки механизмов памяти чтобы извлечь из нее отдельные воспоминания и налаживают связь между мозгом и компьютером. Одновременно исследователи учатся заменять нейроимплантами поврежденные участки мозга. В результате должен появиться полностью искусственный мозг, который будет осознавать себя конкретной личностью и самостоятельно мыслить. Седьмой, наиболее молодой и наименее изученный путь к бессмертию это крионика. Гряхловые или неизлечимо больного человека замораживают до тех пор, пока для него не появится эффективная терапия. Исследователи еще только учатся возвращать пациента к полноценной жизни после глубокой заморозки, однако уровень технологий неуклонно растет. Все более успешно проходят эксперименты с животными и с отдельными органами человека. Ученые ищут участки мозга, ответственные за феномен сознания, и выясняют, как воспоминания записаны в сети нейронов. Это позволит их реконструировать, а в конечном итоге решить главную задачу найти способ восстановления личности замороженного человека. В первый день конгресса Одинцов и даже головастые с Муниным ошалели от лавины новой информации. Общение с учёными вживую не шло ни в какое сравнение со скупыми формулировками меморандума Дефоржа. Но к радости троицы круг поисков заметно сузился. Регенеративная медицина работает в двух основных направлениях, говорили на конгрессе. Мы выращиваем утраченные или несформировавшиеся органы и ткани, а кроме того, создаем лекарственные препараты, которые регулируют обновление живых человеческих клеток. Это направление совпадало с интересами Троицы. Крионика, киборгизация, искусственный интеллект, наномедицина и милое сердцу Мунина цифровое бессмертие пути скорее технологические. Вряд ли они связаны с инъекциями — решили компаньоны, и сосредоточили основное внимание на ученых, которые занимались регенеративной медициной и генной инженерией. Несмотря на запредельную нагрузку, Мунин успевал по телефону ворковать с Кларой. Во время кофе-брейка он поделился с ней новыми знаниями по истории первой страховой кассы. "Зря тратишь время", строго заметила Ева. Насупленный историк огладил подрастающую бородку и возразил: "Клари сейчас намного хуже, чем нам. Она совсем одна. Со здоровьем черт знает что. Родители в больницах, ей не с кем даже словом перекинуться, а мы тут кофе пьем с умным видом". По его мнению, Кларе было интересно все, что касается Германии. А первая страховая касса работала в Берлине с 1848 года и обслуживала полицейских. Через 35 лет, стараниями канцлера Бисмарка, появился закон о больничном страховании рабочих. Так возник новый бизнес, который с тех пор только набирает обороты. Если ты такой заботливый, придумал бы что-нибудь нежное, и уж точно не про кассу, ворчала Ева. Клара спросила, чем это мы тут занимаемся. Я сказал, что консультируем страховую компанию, признался Мунин с опаской, глядя на Одинцова. Молодец, неожиданно похвалил Одинцов. Женщинам надо говорить правду. Лишнего не болтай, но Кларе звони. Пусть знает, что ты о ней постоянно думаешь, и верит, что все будет хорошо. Теперь о наших делах. Послушал я Шарлемана. Владелец компании Метуселах LLC произвел на Одинцова двоякое впечатление. Прорывные успехи в науке, располагающая внешность и хорошо поставленная речь делали его прекрасным лектором. Однако в тоне Шерлимана слышались нотки превосходства, которые раздражают кого угодно, а в особенности успешных коллег. Вдобавок речь ученого напоминала беседу с самим собой. Он вслух перебирал тезисы собственного бестселлера «Восстание приговоренных к смерти, а публика, похоже, не слишком его интересовала. Впрочем, это могло быть кабинетной или лабораторной привычкой размышлять в одиночестве, подолгу оттачивая каждую формулировку и доверять мысли бумаге а не живым слушателем. «С древнейших времен самым суровым наказанием была смертная казнь, говорил Шарлемань. Сейчас на земле живут около восьми миллиардов человек, и каждый без исключения приговорен к смерти. Почему? Разве эти восемь миллиардов совершили настолько тяжкие преступления, что заслуживают казни? Разве наш гуманный мир не достоин того, чтобы смерть смертную стало необязательной? Эти территориальные вопросы ведут к вопросу практическому: возможно ли отменить смертную казнь для человечества? Схожую задачу в 17 веке разбирал Блез Паскаль в своём знаменитом Пари. Бог либо существует, либо не существует. Необходимо выбрать один из вариантов, но какой? Разум тут не помощник. Игра происходит на краю бесконечного хаоса, и результат её неизвестен. Орел или решка, что-то ли да или нет? На что вы сделаете ставку? Я позволю себе слегка перефразировать Пари Паскаля, говорил Шерлеман. Мой вопрос имеет не меньшую жизненную важность, причем в самом буквальном смысле. Возможна ли победа над смертью? Ставка на отрицательный ответ не дает ни выигрыша, ни проигрыша. Люди умирали раньше и будут умирать впредь. Но если сделать ставку на то, что смертная казнь для человечества может быть отменена, баланс радикально изменится. Проигрыш в таком случае это всего лишь деньги на исследования, а выигрыш это жизнь вечная. Одинцов слышал имя Паскаля еще на школьных уроках физики. Позже он познакомился с языком программирования, названным в честь гениального француза. В позднем СССР отчего то стали сообщать по радио атмосферное давление в гектопаскалях, а не в привычных миллиметрах ртутного столба. Но философские рассуждения Паскаля были Одинцову неизвестны. Наконец я позволю себе напомнить еще кое-что для тех, кого покоробило мое вольное обращение с деликатной темой, говорил Шерлиман. Больше пяти с половиной миллиардов человек исповедуют ту или иную религию. А церковный бизнес опирается на самый большой страх человека страх смерти. Люди готовы щедро платить, если не за бессмертие тела, то хотя бы за бессмертие души. Значит, две трети землян делают вполне реальную денежную ставку на свое спасение от смертной казни. Эту мысль Шарлемань развил уже как бизнесмен. Моя компания Мафусаил не обещает людям волшебную таблетку или инъекцию от смерти, хотя мы работаем именно над таким универсальным препаратом. Сейчас достаточно хорошо продаются омолаживающие средства. При этом надо понимать, что пациенты покупают не столько лекарства, сколько надежду. Как и предусмотрено в паре Паскаля, они сравнивают вероятный проигрыш с вероятным выигрышем и видят, что без моих препаратов их ждет неизбежная смерть, зато с препаратами они получают шанс ее отсрочить, а в перспективе отменить на Слушатели недовольно роптали. Они собрались обсуждать научные достижения, а не финансовые успехи. Рассуждения о деньгах возвращали ученых с небес на землю и выглядели дурным тоном. Шорлемань это прекрасно понимал Немного подразнив коллег, он перешел к рассказу о последних успехах своей лаборатории. Успехи производили впечатление, ученые опять унеслись мыслями за облака, ропот стих, а я почувствовал себя лишним, заключил Одинцов. Это было уже не для средних умов, но судя по реакции публики, мужик и вправду серьезный. Других сюда не звали, откликнулся Мунин. Тем более мы знаем, что Шарльман участвует в производстве кинопса. Конечно, серьезный». Ева побывала на выступлении Абрахама Буцмы. Рослый ученый опирался на трость. Его черная кожа контрастировала со светлой одеждой: легким льняным пиджаком цвета топлёного молока, белой рубашкой и небесно-голубыми джинсами. Свою речь Буцма тоже начал с общих соображений. Гренландские киты живут по 200 лет, морские черепахи по 400, полярные акулы по 500 попадаются глубоководные моллюски вроде океанического венуса они еще старше возникает вопрос почему люди не могут жить так же долго почему примитивный аксолотль в моем аквариуме способен отрастить заново любую утраченную конечность а мой умнейший коллега с которым я напоролся на старые вьетнамские мины умер через несколько минут когда ему всего навсего ступню оторвало? Мученый сильно хромал прохаживаясь перед слушателями в ортопедических башмаках Однако тяжелые увечья не мешали ему выглядеть лет на 10 моложе своего возраста. От рассуждения на мрачную тему Буцма вскоре перешел к сути своего выступления. Для защиты от пагубных воздействий окружающей среды у животных есть иммунная система и механизм регенерации. Я полагаю, их связывает принцип дополнительности: чем активнее развивается одна способность, тем больше она мешает развиваться другой. К тому же, аксолотлю практически не угрожают инфекции, но перед хищниками он беззащитен. За миллионы лет эволюция компенсировала этот недостаток. У аксолотля, в ущерб иммунитету, великолепно развит механизм регенерации поврежденных органов и конечностей. Откусили ноги, будто постучал тростью по своему башмаку: "Не беда, вырастут новые". А мы с вами, высшие позвоночные, мы можем постоять за себя, но страдаем от инфекций. Поэтому эволюция развивала в первую очередь нашу иммунную систему, а тем временем способность заново отращивать руки, ноги постепенно угасла. Сейчас я в каком-то смысле возвращаю эволюцию назад, и занимаюсь подавлением иммунитета для улучшения регенерации. Кто-то из слушателей спросил, почему Бутсман поселился в Камбодже, ведь он мог бы вернуться домой в Европу или переехать в Соединенные Штаты, где работать намного удобней. Ученый ответил: Конечно, в конкурентной борьбе на уровне государств большая страна неизбежно победит маленькую. Но в последнее время маленькие страны становятся все более успешными игроками на рынке здравоохранения. Израиль, Финляндия, Сингапур, даже Камбоджа, у них есть очень важное преимущество динамика. Они быстрее изменяются и не боятся проиграть. ошиблись тут же начали заново. А большие страны неповоротливы. Если ошибку допустят Китай, США или Россия, последствия будут тяжелыми не только для них, но и для всего мира. Словом, в Камбодже мне комфортно. Я предпочитаю заниматься проблемами бессмертия, находясь ближе к будущему, а не к прошлому. Толстые губы на темном лице ученого дрогнули, жемчуг зубов засиял в широченной улыбке. Правда, здесь есть свои особенности. Местные уверены, что один черный непременно рэпер пять черных – баскетбольная команда, а если нас наберется дюжина, это уже негритянское гетто, наркотики, проститутки и тому подобное. Хотя камбоджицы хорошо умеют создавать криминальные проблемы своими силами без участия черных. чёрных. мысленно согласилась. помня рассказ Марретти о пиратском острове. Абрахам Буцма в самом деле оказался весельчаком. Одинцов и это угадал. Еще некоторое время я вас слушала ученого, который, походя разгромил вампирские технологии шарлатанов, переливающих плазму крови от молодых людей к пожилым. Буцма посмеялся над фитнес-индустрией, где используют натуральные блокаторы эстрогена. В реальность они не влияют на уровень гормона в организме и не способствуют ни омоложению, ни улучшению рельефа мышц. Сказанное не касается фармацевтических блокаторов, оговорился Буцма. Они разработаны для лечения рака грудной железы. Поскольку эстроген может инициировать рост злокачественных опухолей, фармацевтические блокаторы эффективно снижают уровень эстрогена процентов на 90 и нейтрализуют активность остатков гормона. Ученый принялся описывать способы, которыми в его лаборатории подавляют иммунитет, чтобы улучшить регенеративные способности. Здесь ява, как и Одинцов на лекции Шерлимана, скоро утонула в море узкоспециальной информации. Знаний нам не хватает, посетовал Одинцов. Знание основных принципов избавляет от необходимости знать отдельные детали, словами Кильвеция ответила Ева и рассказала компаньонам анекдот, которым ее многие годы подкалывали биологи. Инженер, физик и математик живут в соседних гостиничных номерах. Что делает каждый из них, если в номере начинается пожар? Инженер тянет из коридора пожарный шланг и заливает пламя. Физик составляет систему уравнений, вычисляет, что небольшое возгорание можно погасить парой бутылок воды и успокаивается. Математик видит на стене огнетушитель, говорит: "Решение существует и ложится спать". Это я к тому, что пожар не у нас, а у Дефоржа, пояснила Ева. Пламя заливать он будет сам, а от нас требуется найти принципиальное решение. Мунин, превозмогая слабости остатки ломоты в суставах, мучился на лекции Константина Кашина. Говорил российский академик так же блекло, как выглядел на фотоснимках. Но логично. Его речь напоминала чтение конспекта. Я не медик, не биолог и даже не биотехнолог. Я физик. Этим обусловлен мой рациональный подход к предмету обсуждения. Умирать я не планирую. В моем рабочем журнале такой записи нет. ей там не взяться. Землистое ребое лицо и редкие волосы Кашина диссонировали с дорогим костюмом, идеально подогнанным под грузноватую фигуру. Туфли сияли так, словно ученый пять минут назад купил их в местном бутике на Serendipity Бич-Роуд. "Я не готов рассуждать о смысле жизни", говорил Кашин. "Но я точно знаю, что смерть лишена смысла". Он рассматривал бессмертие как инженерную задачу. Человек это механизм. Требуется радикально увеличить срок его эксплуатации. Для решения задачи есть потенциал, осталось подготовить необходимый инструментарий. Я четко разделяю науку и технологии, говорил Кашин. Наука занята погружением в проблемы, технологии должны эффективно их обходить. Старение такая же проблема, как и любая другая. Это следствие повседневных жизненных процессов. Они поддерживают существование организма, но в то же время наносят ему ущерб. Полностью компенсировать этот ущерб человек не в состоянии. Повреждения накапливаются и приводят сперва к возрастным заболеваниям, а затем к смерти. В нескольких словах Кашин коснулся технологий, которые сулят виртуальное воскрешение. На протяжении жизни каждый оставляет интеллектуальный след из фотографий, писем, дневников, результатов труда, публикаций в социальных сетях и тому подобного может быть создан цифровой клон личности. Но я не хочу цифрового бессмертия, говорил Кашин. Виртуальный или какой угодно еще загробный мир меня не интересует. Жить надо в собственном теле, а не на флешке или в облачном сервере. Ученый напомнил слушателям об энтропии. Это показатель уровня хаоса в любой замкнутой системе. Чем меньше порядка, тем выше энтропия. В соответствии со вторым законом термодинамики, энтропия либо остается неизменной, либо возрастает, но никогда не уменьшается. То есть развитие системы мироздания, в которой существует человек, ведет к увеличению хаоса. Хаос это неопределенность, говорил Кашин. Человеческий страх смерти происходит от неопределенности того, что наступит после жизни. Испуганный мозг пытается свести неопределенность к минимуму, то есть уменьшить энтропию и тем самым нарушить второй закон. Это невозможно. Зато если продлить жизнь до бесконечности, у нее не будет конца по определению. Не может быть ничего после вечной жизни. Энтропия равна нулю, неопределенность равна нулю, Бояться нечего. Нулевая энтропия и вечная жизнь, по мнению Кашина, вполне достижимы, если организм полностью компенсирует ущерб от повседневных процессов. И основную часть выступления лаконичный физик посвятил своим технологиям, которые помогают решить эту задачу. Ева и Мунин с Одинцовым хорошенько встряхнулись на первых лекциях конгресса, но делать какие-то выводы насчет насчёт бутсмышерлиманя или кашина было еще рано. Поэтому особенный интерес представляла Чэнь Юшенг. Сио с ее помощью троица рассчитывала найти связь между экспериментами в Моретти у пиратов и производством препарата Кинопс Рекс. На встречу с Чень троица отправилась в полном составе.